Глава 25. Заговор Оланды выходит за рамки. Восторгу профессора Флекнера по поводу его открытия не было предела. «Сокровище Тантала», — шептал он. «Здесь мы охотились в течение нескольких месяцев, чтобы найти ничтожную криминальную казну, а прямо под нами, прямо под маленьким старым Нью-Йорком, находится сокровище, большее, чем нынешнее совокупные богатства мира». И это все наше, и мы должны забрать наше. Подождите, пока я снова не заставлю свой инструмент работать идеально, и мы сделаем старину Мадга нашим рабом. Он будет привозить к нашей двери тележки с золотом и драгоценностями всякий раз, когда мы пошлем за ним. Я верю, что Чендлер сказал правду. Он бы не тратил время впустую, пытаясь стать президентом, если бы знал, где находится это сокровище. Но вмешался я... «Вы действительно думаете, что этот Мадга — настоящий глава криминального треста? Зачем ему руководить большой организацией по разграблению общества, когда природа дала ему такое богатство?» «Ах, мой мальчик!» — возразил Флекнер. «Он хотел власти. Что такое сокровище без той силы, которую оно приносит? Он создал свою организацию, чтобы взять эту власть. Он должен был использовать богатство как приманку, чтобы заставить их работать на него». Зачем ему раскрывать свою великую природную сокровищницу, или платить им из нее, когда он мог бы заставить их украсть свою собственную зарплату, а затем передать ему ее на хранение? Кража была просто для того, чтобы развлечь их. Видите ли, он использовал те же методы, которые он использует под землей с этим таинственным другим сокровищем, с помощью которого он управляет своими варварскими подчиненными. А те... «Другие люди в пещере. Кто они?» — спросил я. «О, несомненно, зеленые человечки — это доисторические дикари, которые заблудились под землей много веков назад. Белые люди, вероятно, произошли от ранних белых поселенцев, которые забрели в пещеру и тоже заблудились. Но я должен заняться делом и починить эту старую машину, чтобы я мог найти вход в нашу пещеру Тантала». Пока Флекнер работал над управлением телефоноскопом, Пристли, более беспокойный, чем когда-либо, не мог усидеть спокойной двух минут. Я мог прочитать его мысли по его прозрачному лицу так же легко, как если бы он произнес их вслух. Двуличие прекрасной Ланды не уничтожило его увлечение Он был охвачен лихорадным желанием добраться до нее прежде, чем ее любимый — которому она до сих пор благоволила, сможет пожать плоды ее обмана и забрать ее у отца. Если профессор был прав в своих выводах, Присли мог бы в течение нескольких часов предстать перед ней лично. Признаюсь, я сам был более чем убежден и немало стремился приблизить развязку. Чтобы смягчить свое нетерпение, я коротал время за чтением газет, которыми, в нашем волнении из-за дел Тантала, мы несколько дней пренебрегали. Поглощенность профессора Флекнера другими делами и его неспособность больше пользоваться своим телефоноскопом по своему желанию, конечно, на много дней оторвали его руководящую руку от злонамеренной деятельности криминального треста. Но беглый взгляд на газетные статьи показал, что царство террора, которое он начал, продолжалось само по себе, нарастая как снежный ком, катящийся с холма. Следовало предположить, что деятельность организованного треста прекратилась, поскольку банда не осмелилась бы действовать без приказа своего лидера. Но публичность, приданная серии инспирированных ограблений и заговоров с целью шантажа, очевидно пробудила к жизни морально ущербные черты многих людей по всему миру, которые не были зачислены в организацию. Потому что газеты каждый день пестрели сообщениями о волне преступности во всем мире. Недоверие к банкам и коммерческим корпорациям, которые он основал, росло до тех пор, пока страны не оказались в агонии финансовой паники. Были отмечены бесчисленные банкротства бизнеса и банков. Безработица впервые за полвека вновь приобрела характер эпидемии. В политическом мире результаты были еще более серьезными. Два или три случая очевидной недобросовестности со стороны государственных деятелей, сфабрикованные профессором, Привели в действие воображение политиков. Никто больше никому не доверял. Повсюду вспыхивали разногласия между странами, входящими в Лигу. Совет Лиги был охвачен раздорами. Это выглядело так, как будто постоянство самой Лиги было под угрозой, и как будто была неизбежна еще одна мировая война. Второстепенным этапом деятельности Франкенштейна Флекнера была эпидемия сообщений об исчезновении людей, Начавшееся с похищения двенадцати членов, знавших секрет телефоноскопа. О каждом мужчине, женщине или ребенке, которого семья или деловые партнеры потеряли из виду на несколько часов, сообщалось как о похищенном. Исчезновение мисс Стимсон было отмечено в числе прочих взловещих зловещих заголовках – Я почти закончил читать, когда на первой странице вчерашней газеты перед моими глазами всплыла история, которая поначалу меня очень позабавила, несмотря на то, что я страдал от рассказов о хаосе, который едва переваривал. Затем, когда я прочитал это до конца, меня охватил ужас. Это был заголовок «Всемирно известный ученый числится среди пропавших без вести». «Профессор Руфус Флекнер». Знаменитый изобретатель, предположительно похищен южноамериканскими бандитами, в последний раз его видели на севере Чили. Выдумка о поездке через Анды, которую Флекнер организовал в качестве алиби, проецируя свой образ в различные южноамериканские города и давая там интервью, обернулась бумерангом. Было сенсационное интервью с доктором Бонстейлом из Колумбийского университета, в котором он рассказал о телефонном звонке профессора Флекнера и о странном языке, по поводу которого он консультировался. Ничего не услышав от Флекнера после его второго телефонного звонка, Бонстейл, желая узнать больше, попытался связаться с профессором через собратьев-ученых в Чили. Но когда они попытались разыскать его из города в город, стало очевидно, что он исчез в горах. После того, как он пропал без вести, в течение некоторого времени чилийцы встревожились, сообщили об этом правительству, и поисковые группы солдат теперь обходили горные перевалы в поисках новостей о нем. Тем временем его друзья в Нью-Йорке сильно разволновались и теперь предлагали попросить полицию проникнуть в его квартиру, чтобы найти возможные подсказки относительно запланированного им маршрута. Именно это, последнее предположение, наполнило меня тревогой. Я попытался показать статью Флэкнеру, но он так нетерпеливо отмахнулся от меня, что я решил немного подождать, пока не смогу привлечь его внимание к серьезности этой новой проблемы. В случае законной попытки проникнуть в его дом, Флекнер рассчитывал на то, что любой такой приказ будет отменен его властью над юридической системой через подвластных ему агентов криминального треста. Теперь, когда телефоноскоп вышел из-под контроля, это, конечно, было невозможно. Поэтому я был также заинтересован, как Флэкнер и Присли, в ускорении ремонта инструмента. Сейчас он наносил последние штрихи на новый комплект генераторов. Я с затаенным нетерпением наблюдал, как он соединял их. Если на этот раз он обнаружит, что теперь может отделять лучи от земного тока и использовать их по своему усмотрению, как и раньше, я намеревался показать ему последнюю газетную статью, которую я прочитал и предупредить его, чтобы он немедленно предпринял шаги, чтобы предотвратить предполагаемый полицейский налет на лабораторию. Но как раз в тот момент, когда он закинул последний винт новой батареи, на экране произошло нечто, что отвлекло внимание от земных дел. Мне было суждено на какое-то время забыть все газеты и их зловещие предупреждения. Грудга, любимый поклонник Аланды, украдкой входил в маленькую лощину у реки, чтобы выкопать, как велела ему девушка, меру сокровищ, которые она так искусно собрала и закопала там. Он добрался до места, которое она указала, и с дрожащим рвением копал в песке золотой лопатой, пока не обнаружил меру, которую закопала девушка. Он прижал это к груди и прикрыл складкой своей туники. Затем, так же незаметно, как и пришел, он начал покидать ущелье. «Теперь, Оланда, дорогое сердце, ты моя!» — радостно пробормотал он. Но в этот момент кустарник раздвинулся, и вперед выступила зловещая фигура. Грудго в тревоге остановился. «Хендрига, полукровка!» — выдохнул он. Он повернулся, чтобы убежать, но другой прыгнул вперед и повалил его на землю. Новоприбывший обладал мощной фигурой с тяжелым, мускулистым развитием зеленых людей и высоким прямым телосложением белых людей, слитых вместе. Его цвет был светлым, но легкий зеленоватый оттенок указывал на наличие низшей крови. Его юношеские черты были правильными, но в них читалось жестокое коварство. Такаланда твоя?» — усмехнулся он. — Нет, пока в руках хендриги сила. Он вцепился своими могучими пальцами в горло своего поверженного соперника до тех пор, пока у Аланда не прервалось судорожное дыхание. Затем он переложил меру сокровища в свою собственную тунику и презрительно бросил безжизненное тело в ручей. Теперь Хендриго заявит права на прекрасную Аланду, пробормотал он, быстро удаляясь.